Отец де Гриньи хотел налить вина, но княгиня опередила его. Несмотря на это, аббат де Гриньи остался рядом с кардиналом, пока тот медленно смаковал пирожки. Ваша эминенция, я не считал нужно приглашать сегодня других прилатов. Разговор, который мы должны иметь с его преподобием, отцом Роденом и Сабатом Габриэлем, должен иметь особенный и секретный характер. Вы были совершенно правы, хотя Диала Ренепонов интересует всю римскую апостолическую церковь, но некоторые вещи лучше держать под спудом. Позвольте мне воспользоваться случаем и еще раз поблагодарить вашу имененцию за исключение в пользу смиренной и ничтожной рабы нашей церкви. Ну что вы, тут была оказана только справедливость и исполнен долг, княгиня. Мы знаем, сколь многим... Обязана вам церковь за полезное управление религиозными делами, во главе которых вы стоите. Что касается этого, то ваша имененция можете быть уверены, что я откажу в пособии самому нуждающемуся, если он не представит мне свидетельство об исповеди. Только направленная подобным образом благотворительность имеет смысл и цену. О, да чего сочны раковые шейки. О, благодарю. Впрочем, мы знаем хорошо, с каким горячим усердием вы неумолимо преследуете нечестивцев и мятежников, восстающих против власти нашего святого отца. Ваши менянцы, можете быть уверены, что я предан Риму сердцем, душой и всеми убеждениями. Для меня все равно, что тюрик, что галиканец. «Княгиня права. Я пойду дальше. Галиканец хуже язычника. Я в этом случае согласен с Людовиком XIV. Когда у него попросили однажды милости для одного из придворных, великий монарх отвечал «Никогда он янсинист, он атеист, Ваше Величество. Тогда другое дело. Я готов оказать ему эту милость». Да, я буду иметь честь доложить сейчас ваши эминенции по поводу аббата Габриэля Но если мы не будем строже, то низшее духовенство заразится идеями возмущения против того, что они называют деспотизмом епископов Необходимо, чтобы епископы удвоили свою строгость Они должны всегда помнить, что они прежде всего подданные римской церкви и только потом французы, потому что во Франции они являются представителями Рима, святого отца и интересов в церкви.